Глава шестая. Перевал. Софья, дрожа всем телом от неприятного озноба, подползла на коленях обратно к Сатяне и села рядом с ним на траву. С благодарностью глядя в его мрачное лицо, она прошептала по-русски: "Благодарю вас. Что вы им сказали?" "Неважно", тихо ответила мирно напряжённо смотря в её глаза. "Главное, чтобы больше они вас не тронут". Софья видела, что он не спускает напряжённого взора с Рашида, который что-то тихо обсуждал с пожилым сваном. Налешь, спустя минуту, когда главарь отошёл к своему коню, закончив разговор, Софья тихо спросила Георгия: "Вы поняли, о чём они говорили?" "Да", заметил Амир по-русски, тихо переводя взор на девушку. "Они хотят заночевать здесь, а завтра отправиться в горы через большой перевал, как я и предполагал. Через 3 дня мы должны добраться до Сванети. Вы умеете читать по губам?" Спросила Софья удивлённо, понимая, что с такого расстояния с Атяне просто не мог расслышать слов джигитов. Немного, ответил он. Я не понимаю по-русски. Ну, думаю, нет. В этот момент к ним вернулся Рашид. Его лицо, обезображенное над правым глазом жутким шрамом, было недовольно. Он сильно ударил концом плети Георгия по плечу и процедил: "Я запрещаю тебе говорить с ней". Софья испуганно сжалась. Когда же главарь выпрямился и отошёл за Георгия, переведя своё внимание на джигитов, которые доставали поклажу, готовясь к ночлегу, девушка, не поняв, что сказал главарь, вновь обратилась к Георгию и пробормотала: "Вы не могли бы попросить их молчите", тихо вымолвила мир по-русски. Он запретил нам разговаривать. Рашид тут же повернулся на голос Асяня и, сделав два быстрых шага обратно, со всей силы ударил Георгия в живот ногой, сквозь зубы процедив: Я велел тебе замолчать о Сатиане. Софья нервно поджала губы, видя, как от сильного удара Георгий чуть согнулся и лишь сильнее побледнел, сжав зубы, понимая, что главарь настроен решительно и, видимо, более не допустит их речей, девушка перевела взор на Свана и громко вымолвила: "Рашид". Главарь Сванов резко обернулся и хмуро посмотрел на неё. Он понимал, что девушка не знает ни слова по-грузински, от того был удивлён, что она зовёт его по имени. Но потом, вспомнив, что она слышала, как его звало Сатьяни чуть ранее, приблизился и спросил по-грузински: "Чего тебе, женщина?" Софья, даже не зная его языка, поняла, что он сказал. Она должна была как-то сама объяснить, что ей надо, ибо иначе он вновь будет бить Георгия. Видя, как главарь внимательно смотрит на неё сверху вниз, девушка красноречиво показала взглядом на свой живот, а затем указала головой в сторону деревьев. Рашид Хмураскалился, поняв, что она имеет в виду, и обратил свой взор на одного из джигитов, который в этот миг подкладывал ветки в костёр и приказал ему по-грузински: "Яга, отведи девку в кусты, да проследи за ней, и недолго там". В следующий миг Рашид наклонился к Софье и поднял её на ноги, достав короткий кинжал, он умелым движением перерезал верёвки, стягивающие её запястья сзади. Она тут же начала тереть намозоленные руки, на которых отчетливо виднелись красные пятна от жестких веревок. Рашид поднес кулак к носу девушки и после того, как ее взор поглятливо прищурился, толкнул ее в сторону подошедшего Яга. Софья лишь на миг взглянула на Сатиане и отметила его пораженный и удивленный взор, прилипший к ее лицу. Он явно не ожидал, что она сможет объясниться с Рашидом без слов. Его оказался вполне тихим пареньком лет 16. Он даже как-то почтительно стоял на расстоянии от кустов, где находилась девушка, и лишь только когда она вышла сама, приблизился к ней и отвёл обратно на привал. Девушка, которая последние полчаса терпела нужду, уже более успокоенная, вернулась на поляну. Все сваны подсели ближе к костру, чтобы согреться, ибо солнце спряталось за высокие горы и стало холодать. Едва Софья заняла прежнее место у костра, ей выдали половину куска сухого лаваша и немного козьего сыра. То же самое ели и Свана, запивая водой из небольших кожаных мешков. Пережёвывая сухой хлеб, Софья печально наблюдала за тем, как Георгий кормил сам вожак. Так и не развязав ему руки, Рашид дал остати и лишь маленький кусок лаваша и пару глотков воды. Девушка медленно ела, понимая, что такая скудная пища явно не насытила Георгия. Уже через час все улеглись вокруг костра. Джигиты почти все быстро захропели. А девушка хоть и безумно устала, но всё же не могла сомкнуть глаз от всего, что пережила и видела сегодня. Софья единственная лежала на небольших мешках с мягкой подклажей, накрытая плащом одного из джигитов. Остальные мужчины лежали прямо на траве вокруг костра, завернувшись в длинные плащи. Их было 18 человек, как сосчитала девушка. А Станин так и был одет лишь в длинную черкеску, достающую своими полами до его высоких мягких сапог, без плаща. Софья видела, что он лежит на боку и иногда шевелит плечами, словно пытаясь их размять. Девушка думала, что его руки совсем онемели от неудобного связанного положения за спиной и жалела его, ведь ей руки более не связывали. Она лежала напротив Георгия через горящий костёр и отчётливо видела его загорелое лицо, которое наполовину было скрыто скачущими языками пламени. Верхняя часть его, а именно глаза, обрамлённые тёмными бровями, хорошо были видны ей. Он тоже не спал и также смотрел на неё. Его взор, пронзительный, неподвижный и какой-то завораживающий, проникал в самые тайные глубины её души, не словно успокаивал. Софья вдруг осознала, что этот суровый мужчина, которого она знала всего день, в этот момент времени здесь, в этом жутком месте среди этих опасных людей, был единственным её другом, единственным человеком, который мог утешить её хотя бы взором, и это у него очень хорошо получалось. И, бужа спустя четверть часа, всё так же неотрывно смотря в глаза Сатяне, Софья невольно прикрыла веки и забылась крепким сном. Проснулась она от треска вотчка по ногам, и в следующий миг чья-то жёсткая рука схватила её за плечо и посадила. Она испуганно распахнула глаза, пытаясь осознать, где находится. Светлала. Софья тут же вскинула глаза на Рашида, возвышающегося над ней. Он что-то сказал ей по-грузински, и она отчётливо поняла, что он велел ей вставать. Как и накануне, она отправилась к ягам в кусты, чтобы облегчиться, и по возвращении на поляну получила из рук Рашида кусок сухого лаваша и немного воды. Остальные джигиты уже седлали лошадей и привязывали поклажу. Георгий стоял недалеко от нее. Его высокая, широко плечая фигура, отличавшаяся своей величавостью от других джигитов, казалась панурой, а плечи с горбленами. Выглядело он устало и даже замучено. Его руки по-прежнему были связаны, и она искренне пожалела о Сатиане, думая, что он, наверное, совсем уже не чувствует пальцев. Отметив, что ему даже не дали воды, не говоря уже о куске хлеба, девушка озабоченно поджала губы, понимая, что если с ним и дальше будут обращаться подобным образом, то он вскоре совсем потеряет силы. Она стояла от Георгия в 10 шагах, и ей очень хотелось подойти к нему и поговорить, но девушка не дерзнула этого сделать, ибо знала, что главарь будет недоволен, и Асятяни вновь могут ударить. Через пару минут к Георгию подошёл один из сванов. Проверев жёсткие вожжи, стягивающие впереди руки пленника, он толкнул Георгия вперёд, а Сатьяне что-то резко сказал Джугито по-грузински. В ответ Ван гадко ухмыльнулся и указал головой на костёр, стоящий рядом. Не понимая, что происходит, девушка увидела, как Асатьяне, опустив голову, подошёл к кусту и, повернувшись к ней спиной, остановился. В следующую минуту джигит сопровождавший Георгия распахнул его длинную черкеску и распустил завязки его тёмных штанов, спустив их до колен. Софья резко отвернулась, увидев лишь на миг обнажённые, мощные, покрытые тёмными волосами ноги Ассатиани. Поняв, что прямо при всех Георгия заставили справлять нужду, Софья даже боялась думать о том, что там происходило дальше. Она видела, как некоторые из джигитов смотрят в сторону Ассатиани и хмуро улыбятся в чёрные бороды. ставшая понциовой от стыда за Георгия от того унижения, которое унесли над ним сваны, девушка чуть отошла к коням, пытаясь хотя бы не смущать Асатиани своим присутствием, нервно осознавая, что ему даже не позволили уйти в кусты, чтобы облегчиться. Уже спустя пару минут Джигит подтолкнул Георгия к коням, и он невольно оказался рядом с ней. Софья бросила нервный учасливый взор на Асатиани и увидела его смертельно бледное лицо и полные злости глаза. Желая хоть немного подбодрить его, девушка быстро приблизилась вплотную и тихо спросила по-русски: "Зачем они так унижают вас? Боятся, что сбегу?" Просто ответила Сатиане по-русски и криво скалился, устремив в ее бледное лицо стальной взор. "А вы можете?" Тут же выпалила тихо Софья и напряженно посмотрела на него. Яркая зелень ее прелестного пораженного взгляда тут же вызвала в сущести Амира сладостную дрожь. Не в силах оторвать взора от её огромных чудесных глаз, он лишь молчал. Заслышав приближавшиеся сзади шаги, Георгий словно помнился и очень тихо прошептал ей: "Будьте готовы". Он тут же отстранился от девушки и отошёл, более не разговаривая. Софья проследила за ним диким поражённым взором и ощутила, как её сердце глухо сильно забилось. Простая фраза о Сициани, такая короткая, но ёмкая, вызвала в её душе яростный неистовый трепет, и она отчётливо поняла, что он не смирился. Это единственная его фраза в силила в неё надежду на спасение. Возможно, у них ещё будет шанс, шанс сбежать, но когда? В то утро они направились в сторону гор. Ещё при отъезде Софья попыталась возмутиться и сказала пару недовольных фраз на русском Рашиду. протестуя, чтобы ее вновь везли, перекинув через спину коня. Долгие минуты она, почти не веря в свою удачу, гневно спорила с Расидом, который пытался приподнять ее и перекинуть через седло, а она неиз того вырвалась и требовательно заявляла по-русски, что хочет ехать верхом, всеми своими движениями и красноречивыми взглядами показывая это. Спустя пять минут Расид вдруг злово выругался и недовольно процедил, что девка его уже допекла. под удивлёнными и опешившими взорами остальных джигитов, Дышкеляни закинул Софью в седло, позволив ей сесть по-мужски, но лицом к крупу коня. Сам он проворно запрыгнул в седло впереди неё и длинным ремнём привязал девушку за талию к своему торсу. Софья же, немного опешившая от того, что всё же добилась своего, довольно улыбнулась одними уголками губ. Она схватилась руками за заднюю луку седла, когда Рашид приспорил своего коня. Софья победная и как-то хитро окинула взором джигитов, которые не отрываясь следили за всей этой сценой и теперь остал Бенела смотрели на главаря и девушку, сидящую за его спиной, совершенно не понимая, от чего дашки Ляне уступил девке. Когда отряд тронулся, Софья перевела взор на Сатиане, который, как и накануне, был привязан зароки веревкой к одному из коней сванов и бежал сзади, стараясь успеть за Тихой и находию жеребца. Георгий как-то из-под лобья по доброму смотрел на нее, тихо скалился в густую короткую бороду, стараясь с ней показать окружающим своего приподнятого настроения. Подножье гор они достигли спустя пять часов. Полуденный зной уже вновь взвладел долиной и стало душно. В одном из захудалых хаулов сваны вновь сделали короткий привал. Здесь же четверо джигитов из их отряда Забрав большую часть лошадей, ускакали с ними в обратном направлении. Таким образом, в их отряде осталось 14 сваннов вместе с Рашидом. Во время остановки Софья получила козий сыр и одну из горячих лепёшек, которые сванны притащили от местных. Она запила всё водой и отметила, что Георгию вновь не дали еды. Рашид лишь позволил ему один раз глотнуть из своего кожаного мешка и тут же убрал от лица Сатяни воду, чтобы тот не выпил больше. Софья сильно переживала, ощущая, что с Ваной делали это специально, чтобы у Георгия не было сил сопротивляться. После короткого отдыха отряд с пленниками начал пеший подъём в горы. Они следовали по неровной извилистой каменистой тропе, которая гибала высокие скалы, уходившей своими верхушками в небо. Впереди шли пятеро джигитов, ведя под усы двух лошадей, нагруженных немногочисленной поклажей. За ними следовал Расшит, держа под уздцы жеребца, на котором восседала Софья. Теперь девушка сидела по-мужски в седле вперед лицом, единственная из всего отряда верхом. Следом за ее конем шли еще трое сванов, один из которых также вел коня под уздцы. Затем, понукаемый одним из джигитов, шел связанный осетянин. На его плечах был один из больших мешков с провизией. Последние четверы сванов замыкали к Валькаду, следуя также пешком, и неся на плечах, как и все остальные джигиты, ружья. Поначалу дорога была довольно широкой, но спустя пару часов, когда девушку пересадили на другую лошадь, чтобы первое животное отдохнуло, путь стал сужаться. Ещё через несколько часов тропа стала такой узкой, что Софья невольно с испугом смотрела на обрывистый край скалы, который уходил вниз. С каждым часом извилистый путь всё сильнее поднимался вверх, и высокие деревья рощи у подножья гор казались всё меньше размером. Стало резко холодать, и девушка в своём платье и лёгком плаще начала мёрзнуть. Софье казалось, что посреди лета наступила осень. Они всё шли, шли вверх в гору по узкой петляющей вокруг скал тропе. Каждый час под девушкой меняли лошадь, и Софья поняла, что животных взяли только ради неё. Она отчётливо видела, что Рашид, который подгонял своими глухими командами сванов, недоволен. Не от чего-то думала, что он требует идти быстрее. Но мужчины на своих плечах неся оружие и мешки с провизией, передвигались с каждым поворотом всё тяжелее. Девушка отчётливо видела испарину на их лицах и упорно сжатые губы. Она постоянно оборачивалась на Георгия, который также нёс тяжёлую поклажу на плечах, и то и дело оступался. Софья одрученно понимала, что Асатиань идет пешком уже давно, как и все, а вчера и сегодня до полудня он многие версты бежал за конем. Его совсем не кормили за сегодняшний день и дали лишь глоток воды. Она видела, что его плечи сгорблены, а высокая фигура покачивается от усталости. Он смотрел лишь под ноги, и весь его вид указывал на то, что он смертельно устал и еле держится на ногах. Софье тяжело, и горестно вздыхала, от чего-то, начиная подозревать, что у Георгия ничего не получится с побегом, ибо у него не было даже силы идти, не то чтобы сражаться с дюжиной сванов, которые держали их в плену. К вечеру дорога стала ещё круче и уже. Теперь Рашид был вынужден идти впереди её лошади, так как места сбоку от коня не было. Почти касаясь одним плечом отвесной холодной скалы, Софья старалась не смотреть вниз, на жуткую бездну с другой стороны долины. Уже не было видно давно, а тучи скрывали от взора зеленую низменность у подножья гор. С каждым часом становилось все холоднее, и когда начало смеркаться, пошел снег. Последние часы Софья постоянно на поворотах косилась на Георгия, видя, что тот идет через силу и постоянно спотыкается. Он не поднимал взора и, опустив голову на грудь, брёл, не обращая внимания на то, как белый снег покрывает густые вихры его тёмно-русых волос. Софья куталась в плащ, накрыв голову капюшоном, но совершенно не могла согреться. Солнце стремительно село, и их окутала непроглядная тьма. Джугит и зажгли факелы, и Рашид то и дело что-то злобно кричал. Она понимала, что он торопит людей. Мужчины уже тяжело дышали и из последних сил карабкались по обрывистому пути наверх. Только через полтора часа после наступления темноты они наконец-то достигли довольно большой открытой пещеры. Именно к ней и вёл их Рашид, осознала Софья и от того торопил людей, чтобы скорее сделать привал. Сванаса развели небольшой костёр из сухого хвороста, который нёс один из них на плечах всю дорогу, и развели огонь. Четверо мужчин кормили и поили лошадей, грея в руках снег и протягивая талые белые изгустки коням. Остальные заняли место вокруг костра, протягивая руки к огню и греясь. Девушку также усадили ближе к костру, а Сатяне привязали к большому камню в глубине пещеры. Софья печально и с жалостью кидала взоры в его сторону, и Боги Георгий совсем не получал тепла, находясь довольно далеко от огня. Уже через полчаса Быстро подкрепившись скудным пайком, состоящим из лепёшек и сыра, сваны начали занимать места у костра. Софью, как и в первую ночь, уложили на мешки с поклажей и дали ещё один плащ. Девушка накрылась им сверху, предварительно с головой замотавшись в первый плащ. Было так холодно, что она, не переставая дрожала, несмотря на то, что лежала ближе всех к догорающему костру. Не заметив как Измученная, замёрзшая и несчастная Софья заснула, провалившись в глубокий, тревожный сон.